Ночью Мария свернулась в клубок, обняв свою девочку, и пела ей колыбельную на мотив, который услышала однажды от Ханны. «Река широка, и не перебраться, ведь крыльев нет у меня. Дайте лодку для нас с любимой, и мы станем грести, ты и я». Я прислонился спиной к берёзе, думая, что ствол её надёжен был, но та не выдержала и сломалась как сердце неверный, что я любил. В бледном свете, сочившемся сквозь маленькое, зашторенное окно, Мария разглядывала лицо ребёнка. У девочки были рыжие волосы её бабушки, широкий большой рот Марии и серые глаза. Черты лица тонкие, как у её отца, с высокими скулами и прямым носом. Несмотря на это сходство, она была единственной и неповторимой девочкой-розой, которой Мария могла любоваться без конца часами. «Хорошо бы, чтобы все спящие видели такие же сны, как она», сказал однажды ночью Самуэль Диас, который часто подолгу не спал, размышляя о своей жизни, о том, как близко он прошёл от смерти. Ребёнок напоминал ему обо всём хорошем, что есть в мире. Самуэль часто рассказывал девочке истории, услышанные когда-то от матери. Одна из них — о кошке, гораздо более умной, чем её хозяин, а другая о волке, который был человеком, пока его не заколдовали, и ещё о мальчике, потерявшемся в лесу. — Замолчи, — сказала ему Мария, — постарайся заснуть сам, тебе сейчас нужно именно это. Мария закрыла глаза, представляя себе, как Фейт играет в большом саду которое она видела в чёрном зеркале, где деревья стояли в белом цвету, а сирень росла у самой двери. Она попала в этот чудный сад во сне, но на рассвете её разбудила Кадин, слегка постукивая хозяйку клювом и издавая шум, похожий на резкое лязганье. Слышался ужасный звук борьбы, словно кто-то попал в сеть и пытался выбраться. Мария тотчас проснулась с бешено колотящимся сердцем. Самуэль бился в конвульсиях. Оставив ребёнка в гамаке, Мария бросилась к Десу и обхватила его, не дав нанести себе вред. Лихорадка всё ещё сидела в его теле. Она останется там навсегда, и временами будет неожиданно возвращаться. Болезнь отчасти лишила его силы, он исхудал и ослаб, иначе Марии не удалось бы его удержать. Он кричал, требовал отпустить его, словно был в цепях, а не в её объятиях, но Мария не разжимала рук, пока он не успокоился в конец обессилев от приступа своей ужасной болезни. «Ты поправишься», — приговаривала она, гладя его по голове. «Ты здесь, со мной». Она наполнила кастрюлю водой из дождевой бочки, стоявшей за дверью, стянула с него рубашку и протёрла холодной водой с чёрным мылом его руки и грудь. Тело Самуэля болело, как у узника, которого растянули на дыбе. Он отвернулся, чтобы она не увидела его слёзы, Самуэлю случалось совершать ужасные поступки, ответственность за которые он не хотел ни с кем делить. Возможно, его настиг суд Божий, и он платил за свои грехи. Ему приходилось воровать и грабить, знаться с женщинами, которых он помнил, и с теми, кого забыл начисто. Но ему никто не был нужен, кроме Марии. Она понимала это, но держала себя в узде, пообещав любовь другому. А Мария была не из тех, кто нарушает слово. — Ты не устала со мной возиться? — спросил Самуэль. Он чувствовал, как бьётся сердце Марии. Она по-прежнему была рядом. Его сердце бешено колотилось из-за лихорадки. — Не бойся, отец не выбросит тебя за борт. Он гораздо добрее, чем кажется. И заслужил лучшего сына, чем я. Самуэль совсем выбился из сил. Мария знала, что болезнь ухудшится перед тем, как пойти на спад. Чтобы помочь Диасу вылечиться, она заставляла его говорить. Это его воодушевляло. Любовь к историям была самой его сущностью. «О чём тебе рассказать? О волке или о кошке? О козлике. Я хочу услышать историю о тебе». И он рассказал ей о себе. Хотя не любил возвращаться к прошлому, Очень давно, в детстве, у Самуэля была семья, мать и две сестры. Они с отцом, покинув Португалию, отправились в Бразилию, но Инквизиция не оставляла их в покое, и вскоре им стало некуда деться, кроме моря. Десять лет они захватывали испанские корабли, сражаясь с теми, кто убивал и изгонял их соплеменников. Самуэль потерял счёт людям, смерть которых была на его совести. Корабль, на котором они плыли, Раньше тоже принадлежал испанскому военно-морскому флоту. Отец с сыном начинали как пираты и разбойники, а теперь стали уважаемыми коммерсантами. Диасы и теперь продолжали считать всё, принадлежащее испанцам, своей законной добычей. При неблагоприятных ветрах и трудностях с торговлей они, не задумываясь, возвращались к своему изначальному промыслу. «Ты меня осуждаешь?» — спросил он Марию. «И мой отец был грабителем», — призналась она, — «не мне тебя судить». Ей притило называть Робби актёром, пусть уж лучше вор. Когда Мария спросила, что случилось с матерью и сёстрами Самуэля, он покачал головой. Сёстры были насильно обращены в христианство и выданы замуж за незнакомых мужчин, а мать сожгли. Сначала они сжигали книги, затем людей, которые их писали, потом тех, кто их читал. Инквизиторы жгли книги по медицине и магии, книги на древнееврейском, испанском и португальском. Мать Самуэля умела читать и писать. Она была целительницей и акушеркой, даже написала лечебную книгу. Но эта книга существовала в единственном экземпляре и была уничтожена. Вот почему Самуэль и его отец всегда перевозили книги, даже те, что были запрещены работорговцами в Вест-Индии. «Я рад, что запомнил истории, рассказанные матерью», — сказал он. «Не хочу, чтобы они были забыты». Узнав о судьбе женщин семейства Диас, Мария ощутила стеснение в груди. Она надеялась, что Самуэль не стал свидетелем того, что она видела в Англии, Последние мгновения человеческой жизни, когда женщина гибнет в пламени. Мария решила прошить по краю всю одежду Самуэля синей ниткой, чтобы защитить его от дурных посягательств. «Такие женщины, как моя мать, пугают власть имущих», — сказал Самуэль. Мария поняла, женщину, имеющую собственные убеждения, которая отказывается кланяться тем, кого считает неправым, могут честь опасной. В английском графстве, где она выросла, её бы назвали ведьмой, сказали бы, что у неё есть хвост, и она общается с сатаной. А в Испании и Португалии объявили, что евреи обладают тайной властью, контролируют моря и звёзды, имеют магическую силу, благодаря чему способны проклясть человека или позволить ему жить. Морское путешествие проходило, как во сне. Стоило Самуэлю Диосу начать говорить, остановиться он уже не мог. Рассказывал о Бразилии и Марокко, о больших стоях птиц в Африке и пляжах в Португалии, таких укромных, что там можно надёжно спрятаться, об островах посреди моря, где обитают одни черепахи. Самуэль рассказывал ей о странах, где мужчины носят алые шарфы и красят глаза сурьмой, а женщины одеваются в шёлк и ситец и покрывают голову. Мария тоже разговорилась сообщив, что её отец-грабитель мог декламировать наизусть, не переводя духа, целые пьесы. «Но если ты в своём уме, для чего нужно запоминать чужие слова вместо того, чтобы говорить собственные?» «В этом состоит ремесло актёра», — пожала плечами Мария. «Он притворяется кем-то другим». Но разве они не занимались тем же самым? Самуэль пытался казаться человеком, который не пребывает в бегах всю жизнь, а она изображала из себя женщину, которая может открыть свою подлинную сущность. Они проводили в беседах так много времени, что не заметили, как цвет моря изменился с синего на серый. Всякий раз, когда боль у Самуэля усиливалась, Мария подходила к его постели и ложилась рядом, обнимая, чтобы он не метался так сильно. Самуэль весь горел от лихорадки, хотя другие симптомы — головная боль, сыпь и кровотечение — прекратились. Ночь за ночью, даже когда он не звал, Мария подходила к нему, хотя клялась этого не делать. «Это всего лишь сон», — говорила она себе. И только в недолгие часы тусклого предутреннего света, когда, как говорят, душа путешествует свободно, она подходила к его постели без чувства стыда. Желая быть там, где она находилась сейчас, в бескрайнем, блистающем море. Они приближались к Бостону, здоровье Самуэля постепенно улучшалось. Мария, слушая его рассказы, узнавала о нём всё больше. Она не понимала, как её мать могла полюбить человека, красноречивого лишь тогда, когда он произносил слова, написанные другими. Ей нравилось, что Самуэль ничем не походил на её отца. Диас был буквально переполнен словами, и Мария чувствовала, что он ей интересен. Ей пришло в голову, что Ханна воспитала её так, что слово воспринималось как высшая ценность. Самуэль просто не мог прекратить говорить, а она с удовольствием его слушала. В одну из ночей, когда они уже засыпали, ей послышалось, что он сказал «не покидай меня». Но с приходом дня она убедила себя, что это ей показалось. Люди, подобные Самуэлю Диесу. такого не говорят. Их души закалены огнём, и у них есть слишком много оснований не доверять этому миру. Кадин часто устраивала гнездо в стёганом одеяле больного и даже разрешала гладить её перья, хотя обычно подпускала к себе только Марию. Птице было уже не меньше 16 лет, возможно, она и сама страдала от болей. Всякий раз, когда Самуэль отворачивался, Кадин пыталась утащить одну из золотых серёг, которую он носил. «Вор вора узнает», — ласково говорил Самуэль Птицы. Он успел по-настоящему привязаться к этому созданию. «Что случится, когда ты её освободишь?» «Она вернётся ко мне». Мария почему-то расчувствовалась до такой степени, что готова была заплакать, хотя ей это вовсе не было свойственно — Она уговаривала себя, что виной всему теснота каюты или пламя, на котором она готовила бульон из рыбных костей, чтобы укрепить силы Самуэля. «Конечно», — согласился Самуэль, — «куда ей ещё деться?» Самуэль знал, что его привязанность к Марии крепче цепи и клетки, и он тоже вернётся к ней, но ничего не сказал. В этом не было смысла хоть он и обнаружил, что вся его одежда помечена синей ниткой. Самуэль рассматривал стишки с нежностью и замешательством. У Марии был мужчина, которого Диас заподозрил в обмане. Он был уверен, что сапфир фальшивый, и принести такой дар способен только лживый человек. И всё же, кем бы ни был этот незнакомец, он прежде всего отец Фейт и, уж конечно, не проводит всю жизнь в море поэтому имеет перед ним преимущество. Многих радует вид кружащих в небе чаек, знак того, что Земля близко. Но Самуэль не желал выходить из каюты, поручив пользоваться самолично составленными морскими картами своему помощнику. Корабль шёл вдоль берега, в северном направлении, чтобы выгрузить ром в Бостоне и Нью-Порте и взять в Нью-Йорке на борт товары, всякого рода ткани, чай и специи, а также английскую керамику и французское вино. Фейт уже научилась произносить несколько слов. Мама, кар-кар, так она называла Кадин, и Коко, детское имя, придуманное ею для Самуэля Диеса. Это меня так зовут. Девочка кивнула в ответ с серьезным видом. Он рассмеялся и повернулся к Марии. Наверное, ты говорила с ней обо мне? «Нет», — упорно повторяла Мария, хотя на самом деле нередко его упоминала и даже сочинила песенку, слыша которую Фейт всякий раз хлопала в ладоши от радости. «Что нам делать с козликом? Кормить ли его ужином? Давать ли чаю? Будить его или дать поспать?» Диас подслушал эту песенку и не знал, что делать, то ли радоваться, что Мария о нём поёт, «То ли обижаться, что она считает его кем-то вроде домашнего животного?» «Что нам делать с козликом?» — пел он с удивившей Марию мрачностью. «Пусть живёт, или посмотрим, как он умрёт». «Я хочу, чтобы ты жил, поэтому ты здесь со мной. Это входит в условия моего путешествия». «Правда? Но если бы тебе не пришлось за мной ухаживать, я бы вообще тебя не знал». Мария была смущена. «Но ты ведь стоял тогда на причале и знаешь условия сделки». Явно разобидевшись, он повернулся к ней спиной. Мария чувствовала, в ту ночь он только притворялся, что спал. Заснув, наконец, он разговаривал во сне, вспоминал тех, кого знал, страны, которые видел, всё, что нашёл и что потерял. Потом принялся повторять её имя. Только Мария. И больше ничего. «Ты обиделся», — сказала Мария. Она попыталась прилечь на постель рядом с ним, но он не подвинулся. «Если бы я был здоров, ты бы со мной не имела никаких дел». «Но ты был болен, а я оказалась рядом». «Да, всё верно. Значит, он для неё не более чем условия сделки, которые необходимо выполнить». Самуэль так и не повернулся к ней лицом, а когда Мария залезла на койку и попыталась засунуть руки ему под рубашку, Диас от неё отстранился. Он снова весь горел, но на этот раз от гнева. Шёл дождь, превращаясь в застилавшую глаза пелену. Небо было серым, а море, по мере их продвижения на север, становилось всё более бурным. Когда диск солнца прорезал тучи, стали видны скалы, и морские котики, растянувшиеся на их уступах. На большом расстоянии появилась зеленоватая мгла. Массачусетс в самом деле оказался бескрайним и диким. «Ты выполнила обещание», — сказал Абрахам Диас, когда они приблизились к берегу. Он был доволен результатом. Сын жив и здоров. И теперь Абрахам относился к Марии гораздо лучше, чем раньше. В кожаной шляпе, Настолько пропитанной животным жиром и кровью, что она стала непромокаемой, он казался весёлым. На его обожжённом солнцелице появилась улыбка. «Вы тоже», — ответила Мария. Она несла на руках девочку. Её ярко-рыжие волосы на тёмном фоне корабля светились, как огонь маяка. «Спасибо, что привезли нас в Бостон. Знаю, это не входило в ваши планы». «Я был неправ», — признал Абрахам. «Он теперь будет чувствовать себя хорошо?» Старик был суров, но его любовь к сыну была очевидной. «Не хуже, чем обычно», — заверила его Мария. Они оба рассмеялись. Самуэль был трудным ребёнком, перечил старшим, на всё имел собственное мнение и вырос упрямцем, никогда не избегавшим доброй драки. «Значит, он снова такой же, как прежде». — сказал Абрахам Диас с облегчением. Сын был в его сердце, и Мария понимала это, поскольку держала в руках собственное сердце — маленькую рыжеволосую девочку. Самуэль достаточно окреп, чтобы подняться на палубу и вернуться к своим картам. Навигаторов на кораблях ценили. Без них морское путешествие проходило почти вслепую. Северные побережья были усеяны обломками кораблей, налетевших на скалы и рифы, Самуэль быстро утомлялся, его знобило, даже при хорошей погоде он не снимал чёрный бушлат, но казался здоровым, как до костоломной лихорадки. Он избегал Марии, спал на палубе вместе с матросами, накрывшись, как и они, большим куском просмаленной парусины для защиты от дождя и морской воды. Здоровье и свобода вернулись, но это его не особенно радовало. Он бы предпочёл снова быть больным, лишь бы Мария, как и прежде, ухаживала за ним. Самуэль больше не сердился. Он чувствовал обиду, а это гораздо хуже. Они подошли уже совсем близко к Бостонской гавани, и Мария видела порт и городские улицы, плавно переходившие в старые тропы, где вольготно бродили коровы, а на рынках продавали треску, устриц и моллюсков. Повсюду строили дома. Непрерывно раздавался стук молотков. Над Бостоном висели огромные белые облака, словно нанизанные на бельевую верёвку. Гавань была забита кораблями. Мария, наконец, выпустила Кадин на волю и стояла на палубе с пустой клеткой в руках. К ней подошёл Самуэль. Из-за боли в ногах он слегка хромал, но это мог заметить только тот, кто его знал. Они не разговаривали уже несколько дней. — «Ты выпускаешь её на волю?» Обычно они вели беседы на английском, но теперь Диас обратился к ней на португальском. На этом языке его голос звучал взволнованно и музыкально, а вопрос был задан настойчиво. Его трудно было проигнорировать. Самуэль производил впечатление серьёзного человека. После болезни он стал по-другому осознавать время. Оно уже не казалось бесконечным, как воспринимают его молодые люди — Самуэль мог удержать в руках лишь малую его талику, и даже она ускользала, когда он стоял под бледным солнцем на палубе близ Бостонской гавани, рядом с женщиной, которую не хотел терять. Она всегда была свободной. Я говорила тебе об этом. Они наблюдали, как Кадин поднялась в небо и полетела к берегу. Бостонская гавань даже в летний день была холодной и серой. Диас, который, как и многие моряки, умел шить, смастерил Фейт маленькую куклу. Малышка очень ей обрадовалась. «Сохрани её», — попросил Самуэль девочку, и та с серьёзным видом кивнула в ответ, не выпуская куклу из рук. Диас пошёл на шканцы, чтобы помочь направить корабль к берегу. Девочка окликнула его, но он не ответил. «Самуэль Бенхамин Диас — навигатор и пират». Человек, так любивший беседу, что говорил даже во сне, в тот день стал молчалив, словно боялся сказать что-то лишнее. Он побывал во многих странах, потерял много близких и не видел смысла в долгом прощании. Самуэль ушёл, оставив Марию размышлять, какой будет её новая жизнь, когда она найдёт Джона Хаттерна, чьё лицо она теперь с трудом могла вызвать в памяти. Когда она закрывала глаза, то видела лишь Самуэля Диаса, что, конечно же, было ошибкой. Он так и не сошёл с корабля после того, как тот пристал к берегу. Самуэль сказал отцу, что они направятся в Ньюпорт, как только закончат торговые дела в Бостоне, где у них нет причины задерживаться. Мария, оглянувшись, увидела, что Самуэль рассматривает навигационные карты. Похоже, он был слишком занят, чтобы терять время на слова прощания. Ему надлежало изучать моря и звёзды. Здесь, на суше, делать ему было нечего. Человек, который говорит так много, как он, знает, когда наступает конец любой истории. Пусть даже кто-то уверен, что спасённая жизнь навеки связывает людей друг с другом. Мария могла бы подойти к Самуэлю и выяснить, чего он ждёт от неё, но было слишком поздно. Перед ней простирался Бостон, а за ним — зелёные холмы второго в её жизни Эссекса. Именно туда звала её судьба.